Глава девятая. Паладин третьего сословия. Примечание. Паладин — странствующий рыцарь, искатель приключений. Переносное значение — очень храбрый и галантный человек. Конец примечания. Как вы помните, Шевалье де Шебриян был замешан в чудовищной истории, стоившей жизни Филиппа де Вильмарену. Мы знаем достаточно, чтобы предположить, что он был не только секундантом Латур Латурда в том поединке, но фактически подстрекателем. Поэтому Андре Луи вполне мог ощущать... удовлетворение, предложив в жизнь шевалье маном своего убитого друга и рассматривать это как акт справедливости, который нельзя было добиться другими средствами. Примечание маны в римской мифологии души умерших, почитавшиеся как божества. Конец примечания. Нельзя забывать и то, что Шабриян пошел на дуэль, уверенный, что ему, опытному фехтовальщику, придется иметь дело с буржуа, который никогда не держал шпагу в руке. И так, с моральной точки зрения, он был немногим лучше убийцы. И то, что он сам угодил в яму, которую рыл для Андре Луи, было высшей справедливостью. Однако, несмотря на все это, я счел бы отвратительной циничную нотку, прозвучавшую в сообщении Андре Луи в собрании о случившемся, если бы поверил, что она искренна. В таком случае было бы справедливым мнение Алины, которое разделяли с ней многие, близко знавшие Андре Луи, что он совершенно бессердечен. Вы усмотрели тоже бессердечие в его поведении, когда он обнаружил измену мадемуазель Бене, однако меры, принятые им, чтобы отомстить за себя, доказывают противоположное. Мне кажется, что его презрение к этой женщине родилось из любви, которую он некоторое время к ней питал. Не думаю, чтобы эта любовь была столь глубока, как он вообразил вначале, но не верю и тому, что она была столь поверхностна, как он пытался доказать». ведь он прямо с кожи вон лез, притворяясь, что вычеркнул мадемуазель Бене из памяти, узнав о ее неверности, да и циничное бесчувствие, с которым он выразил надежду, что убил Бине, тоже притворство. Правда, он знал, что мир прекрасно обойдется без таких, как Бине. Как вы помните, Андре Луи обладал на редкость беспристрастным видением, позволявшим рассматривать вещи в истинном свете, не прислушиваясь к голосу чувства. В то же время Совершенно невероятно, чтобы он мог хладнокровно и цинично размышлять об убийстве живого существа. Вот также невозможно поверить, что, явившись прямо из Блонского леса, где он только что убил человека, он был искренен, упомянув об этом событии в возмутительно легкомысленных выражениях. Конечно, он был скоромушем, но не до такой же степени. Однако он был им в достаточной мере, чтобы маскировать истинные чувства эффектным жестом, а истинные мысли эффектной фразой. Он всегда оставался актером, человеком, который заранее рассчитывает реакцию зала, боится обнаружить свои чувства и вечно озабочен тем, чтобы скрыть свой истинный характер за вымышленным. Тут было и озорство, и еще что-то. Сейчас, над легкомысленными словами Андре Луи, никто не рассмеялся. Да он и не рассчитывал на это. Он хотел вызвать ужас и знал, что чем небрежнее будет его тон, тем скорее удастся произвести именно то впечатление, которого он добивался. Нетрудно догадаться, как развивались события дальше. Когда заседание окончилось, Андре Луи поджидала вестибюлю дюжина дуэлянтов-убийц. На этот раз люди из его собственной партии не были столь озабочены его охраной, они увидели, что он вполне способен за себя постоять, он ловко перенес военные действия на территорию противника и полностью перенял методы вражеского лагеря. Андре Луи оглядел враждебную группу, манеры и одежда которой не оставляли сомнений относительно их принадлежности. Он остановился, ища взглядом человека, с которым ему не терпелось столкнуться, однако де Латур -да среди них не было. Это показалось ему странным, ведь маркиз был кузеном и близким другом Шабрияна, и сегодня должен был находиться в первых рядах. Дело же заключалось в том, что Латур Дазир был изумлен, и глубоко опечален совершенно неожиданным поворотом событий, к тому же какое-то странное чувство сдерживало его желание отомстить. Возможно, он тоже помнил роль, которую сыграл Шабриян в той истории в «Гаврияке» и видел в безвестном Андре-Луи Муро, упорно преследовавшем его, рокового мстителя. Собственная нерешительность, особенно после провокации озадачивала маркиза. Поскольку среди ожидавших Андре-Луи не было Латур-Дозира, Ему было все равно, кто будет следующим. Им оказался молодой викон Деламутру один из самых смертоносных клинков в этой компании. На следующее утро в среду Андре Луиснова, опоздав в собрании на час, объявил, почти в тех же выражениях, как сообщал о смерти Шабрияна, что господин Деламутру Айо, вероятно, не будет нарушать согласие в собрании в течение нескольких недель. Он добавил, что если виконту повезет, он полностью оправится от последствий неприятного происшествия совершенно неожиданно случившегося с ним в это утро. В четверг утром Андре Луи сделал точно такое же заявление относительно Деблавона. В пятницу он объявил, что его задержал господин Детруакантен, и, повернувшись к правой и придав лицу сочувственное выражение, сказал, «Я рад сообщить вам, господа, что господин Детруакантен в руках очень искусного хирурга, который надеется вернуть его в ваши ряды через несколько недель». «Это было невероятно!» фантастично, неслыханно. И друзья, и враги в собрании с одинаково ошеломленным видом выслушивали эти ежедневные вежливые сообщения. Четверо самых грозных дуэлянтов-убийц выведено из строя, причем один из них убит, и все это проделал с таким равнодушным видом и объявил небрежным тоном этот несчастный провинциальный адвокатишка. Он начал приобретать в их глазах романтический ореол. Даже группа философов левой, отказывавшаяся поклоняться какой-либо силе, кроме силы разума, поглядывала теперь на него с почтительным вниманием, которого не смог бы привлечь к нему никакой ораторский триумф. Постепенно слава об Андре Луи разнеслась по всему Парижу. Демулен посвятил ему панигирик в своей газете «Революция», где назвал его «Паладином третьего сословия», и эту фразу подхватил народ, который тоже стал его так называть Его с презрением упомянули в деяниях апостолов, на смешливом органе партии привилегированных, который издавала группа беспечных господ, пораженных редкой близорукостью. Настала пятница той бурной недели в жизни молодого человека, который впоследствии будет столь упорно напоминать нам, что он никогда не был человеком действия. Выйдя в вестибюль манежа, Андрей Луи, шедший между Лешепелье и Кирсеном, обнаружил, что там нет ни души. И даже приостановился от удивления. Значит, с них довольно? Спросил он, обращаясь к Лешепелье. — Полагаю, с них довольно вас, ответил тот. А они предпочитают заняться тем, кто, в отличие от вас, не способен постоять за себя. Андре Луи был разочарован, ведь он занялся этим делом с весьма определенной целью. Правда, убийство Шабрияна было недурной закуской и принесло некоторое удовлетворение, но трое других были ему вовсе ни к чему. Он шел на дуэль с ними неохотно и постарался, чтобы они легко отделались, насколько позволяла его собственная безопасность. Неужели никто больше не клюнет на приманку? И человек, для которого она предназначена, так и не покажется. В таком случае надо принять меры. Снаружи под навесом стояла группа аристократов, которые о чем-то серьезно беседовали. Среди них Андре Луи заметил де ла и сжал губы. Ему не следует провоцировать их. Они сами должны втянуть его в ссору. В то утро деяния апостолов уже сорвали с него маску, поведав, что он учитель фехтования с улицы случая, преемник Бертрана де Зами. Для человека такой профессии опасно было участвовать в дуэли. А теперь после разоблачения, целью которого была апология аристократии, аристократия, вдвойне опасно. Однако надо было что-то придумать, иначе все его усилия оказались бы напрасными. Подчеркнуто не глядя на группу привилегированных, Андре Луи повысил голос, чтобы его услышали. «Кажется, напрасно я опасался, что мне придется провести остаток своих дней в Болонском лесу». Наблюдая за ними краем глаза, Андре Луи заметил в группе движения. Они повернулись, чтобы взглянуть на него и только. «Ну что ж, придется добавить». Медленно шагая между друзьями, Андрей Луи сказал, «Ну разве не удивительно, что убийца Лагрона не предпринимает никаких шагов против его преемника?» Впрочем, ничего удивительного. Возможно, на то есть причины. Скорее всего, этот господин благоразумен. Андре Луи уже миновал группу, и его последняя фраза повисла в воздухе, причем он сопроводил ее вызывающим смехом. Долго ждать не пришлось. Позади раздались быстрые шаги, и на плечо легла рука, резко повернувшая его. Он оказался лицом к лицу с господином делатурдозиром глаза которого сверкали от гнева. Все свидетели этой сцены стояли в замешательстве. «Полагаю, вы имели в виду меня», — спокойно произнес Маркиз. «Я имел в виду убийцу, это так. Однако я говорил со своими друзьями, Андре Андрей Луи казался еще более невозмутимым, чем Маркиз, так как был опытным актером. Вы говорили довольно громко, так что невольно можно было услышать. Тот, кто желает послушать, часто ухитряется это сделать. «Я вижу, что ваша цель — оскорбить». «О, нет, Маркиз, вы ошибаетесь. Я никого не хочу оскорбить. Однако я терпеть не могу, когда меня хватают руками, особенно если не считаю их чистыми, поэтому от меня вряд ли можно ожидать учтивости». Веки господина Делатру Дазиров вздрогнули, и он поймал себя на том, что чуть ли не восхищен тем, как держится Андре Луи. Ему даже показалось, что он сам проигрывает по сравнению, поэтому он потерял самообладание и пришел в ярость. «Вы говорили обо мне». как об убийце Лагрона. Не буду притворяться, что не понял вас. Тем более, что вы уже излагали мне свои взгляды раньше. О, сударь, я весьма польщен. Тогда вы назвали меня убийцей за то, что я воспользовался своим искусством, чтобы избавиться от смутьяна, который угрожал моему спокойствию. А чем же лучше вы, учитель фехтования, задирающий тех, кто, естественно, хуже вас владеет шпагой? Друзья долатур Зира выглядели обеспокоенными». Казалось невероятным, чтобы знатный дворянин настолько забылся, что снизошел до спора с этим презренным адвокатом-фехтовальщиком, да еще выставил себя в смешном свете. «Я их задираю?» — с удивлением спросил Андре Луи. «Но позвольте, господин маркиз, ведь это они задирают меня, да еще так глупо. Они толкают меня, бьют по щекам, наступают на ноги. Должен ли я на том основании, что я учитель фехтования, сносить плохое обхождение ваших друзей, не блещущих хорошими манерами?» «Возможно, если бы они обнаружили раньше, что я учитель фехтования, их манеры стали бы лучше, но обвинять меня? Какая несправедливость!» «Комедиант!» — презрительно бросил Маркиз. «Разве это меняет дело? Разве люди, дравшиеся с вами, живут шпагой, как вы?» «Напротив, господин Маркиз, они умирают от шпаги с удивительной легкостью. Не думаю, чтобы вы желали присоединиться к их числу». «А почему это?» — вспыхнул Латур Дазир. — О, — приподнял брови Андре Луи и медленно произнес, — да потому, сударь, что вы предпочитаете легкие жертвы, лагронов и вельмуренов, которых вам ничего не стоит прирезать, как овец. И тут маркиз ударил его. Андре Луи отступил назад, и глаза его сверкнули, но он тут же овладел собой и улыбнулся в лицо рослому врагу. — Ну что ж, ничуть не лучше других. — Так, так, прошу вас, заметьте, как повторяется давняя история. — правда, с некоторыми нюансами. Поскольку бедный Вельмурен не смог вынести низкую ложь, которой вы довели его до бешенства, он вас ударил. Поскольку вы не можете вынести низкую правду, вы бьете меня. Однако в обоих случаях низость исходит от вас. Сейчас, как и в тот раз, того, кто ударил, ждет... Он остановился. Впрочем, к чему уточнять? Вы знаете, о чем я говорю. Вы же сами написали это слово в тот день острием своей слишком проворной шпаги. — Ну, довольно. Я готов встретиться с вами, сударь, если вы пожелаете. — А чего ж другого я могу желать? Поболтать? Андре Луи со вздохом повернулся к друзьям. — Итак, мне придется еще раз прогуляться в Болонский лес. — Изак, не будете ли вы столь любезны переговорить с одним из друзей господина Маркиза и договориться на завтра, как всегда, в девять часов? — Завтра я не смогу, — отрывисто сказал Маркиз, обращаясь к Лешапелье. у меня в деревне дело, которое нельзя отложить. Пельев взглянул на Андре-Луи. Ну тогда для удобства маркиза назначим встречу на воскресенье. В то же время я не дерусь в воскресенье. Я не язычник, чтобы нарушать церковный праздник. Но ведь добрый бог, разумеется, не позволит себе проклясть такого знатного господина, как маркиз, по столь ничтожному поводу. Ну да ладно, Изак, договоритесь, пожалуйста, на понедельник. если на этот день не приходится праздник, если у господина Маркиза нет других неотложных дел. Предоставляю это вам. Он поклонился с видом человека, утомленного этими пустяками, и, взяв под руку Керсена, удалился. «Ах, черт побери, ну и здорово же вы навострились!» — заметил бритонский депутат, совершенно неискушенный в подобных делах. «Да, пожалуй. Я учился у них», — рассмеялся Андре Луи, который был в прекрасном настроении — А Керсен пополнил ряды тех, кто считал Андре-Луи человеком без сердца и совести. Но если мы заглянем в его исповедь, а именно там обнаруживается сущность человека, свободная от притворства, то прочтем, что в ту ночь, встав на колени, он беседовал со своим покойным другом Филиппом и призвал его дух в свидетели, что собирается сделать последний шаг, чтобы выполнить клятву, произнесенную над его телом два года тому назад в Гаврияке.